Глава 12. Как овладеть магией. Хитрый маг между тем ждал меня в назначенном месте. Я сразу поняла, почему дворик носит название Снежный. Здесь всё было усажено деревьями, которые цвели белыми цветками. Их ветви свисали лианами до земли, и казалось, что падает снег. Вы хотели меня видеть, Кинье Таиса, шагнул мне навстречу Тарлот. Он мягко поклонился и, взяв мою руку, коснулся губами тыльной стороны ладони. Кожу как будто обожгло холодом, но ощущение было мимолётным, и я не заострела на нём внимание. Меня заботило другое. Я огляделась по сторонам. Не услышат ли кто, как он назвал меня Таисой? Не волнуйтесь. Разгадал причину моего беспокойства Тарлот. Нас никто не слышит. Я позаботился об этом. Позаботился? Интересно, как можно быть уверенным, что никто не подслушивает? Я вот, к примеру, подслушивала, о чём говорили на свидании Царь и лже-Таиса. Или с помощью магии, предположила я. Старлод загадочно улыбнулся. Вокруг глаз лучиками разошлись мелкие морщинки, и кивнул: "О, вот как. Понятно. Полагаю, и царь мог так сделать, но не удосужился. Видимо, потому что на свидании со своей псевдоневестой не говорил ни о чём тайном. А вот нам с Старлодом было что скрывать. Магический щит или магический купол? Даже не знаю, где я это слышала. Наверное, в кино" Но брови Терлода чуть приподнялись от удивления. Метель, ответил он. Если кто-то попытается подслушать наш разговор, он услышит лишь звуки метели. И если кто-то захочет подойти близко, боюсь, звук будет таким громким, что у человека заложат уши от свиста метели. Я наложил магию на свой голос и на ваш, но ненадолго, так что времени у нас не более получаса. О, воскликнула я. Так значит, только что, когда вы поцеловали мне руку, Мне показалось, как будто Мороз по коже побежал. В этот момент Тарлатки в нос улыбкой. Вы наблюдательны, Кинне Таиса. Он посерьёзнел. Однако, о чём вы хотели со мной поговорить? Я смотрела на него несколько мгновений, не зная, как правильно начать, и в конце концов решила: пойду на таран. Когда не знаешь, как сказать, говори прямо. Именно об этом, Кинн Тарлат. Его брови снова озадаченно приподнялись. О магии, сказала я. Я хотела спросить Что делают магиковины, чтобы овладеть северной магией? Тарлат не торопился отвечать. Он слегка нахмурился, глядя на меня изучающим взглядом, как будто пытался понять, что таится за моим вопросом. Я подумала и уточнила. Магиковины ведь не рождаются магами, верно? Магами вы становитесь? Как вы пришли к такому выводу? спросил Тарлат как будто с осторожностью. Я пожала плечами. Царь не может войти в полную силу своего правления, пока в нём не воплотится дух покровитель северного народа, ответила я. Очевидно, что есть прямая зависимость магов от северного духа. Рождаясь магами, вы были бы самодостаточными, и этой зависимости не было бы. Проще говоря, источник магии изначально не в вас самих, он вовне, скорее всего, в северных духах. Тарлот смотрел на меня так долго, а его лицо было настолько неподвижным, словно застыло, что я уже испугалась. Не сказал ли чего-то коромольного? Даже дышать забыла. «Вы не перестаёте меня удивлять, Кинья Таиса?» Наконец ожил Тарлот. «Из такой малости вы сделали правильные выводы, при том, что вы иноземка и вряд ли достаточно осведомлены о секретах Ковина Северных Магов». Он то ли хмыкнул, то ли усмехнулся. «Вы пугаете меня, Кинья Таиса». Я постаралась изобразить улыбку, но она вышла кривой. Это я почувствовала. «Но почему вас заинтересовала эта тема, Кинья?» Я сделала глубокий вдох, набираясь смелости. «М-м-м... мычала я с осторожностью. Я тут подумала, Милана обменялась со мной внешностью с помощью магии, а я в отличие от неё магией совсем не владею. Вот если бы я могла ей что-то противопоставить, то есть, как бы сказать, научиться магии, тогда, возможно, мне удалось бы вернуть свою внешность и разоблачить её. Глаза Тарлода округлились. "Ну всё, Тая", сказала я себе. "Если ты шокировала даже человека, который до сих пор восхищался твоими странностями, то дело плохо". Простите, Кинет Айса. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но неужели вы говорите сейчас о том, что хотели бы овладеть магией холода, силой северных магов? Тарлот смотрел на меня с таким потрясением, будто я ему только что сказала, что на самом деле я не женщина, а мужчина. Да уж, мне явно удалось его удивить в этот раз. Однако отступать было некуда, и я кивнула. Будет ли это большой дерзостью с моей стороны, Кинун Тарлот? Если я спрошу, как маги вашего ковена владеют магией холода? И если вы не рождаетесь магами, то как избирают тех, кто примкнёт к ковену? Есть какие-то критерии? Тарлот хмыкнул и сдержанно улыбнулся. Кажется, он уже пришёл в себя. Поставить его в тупик мне удалось ненадолго. Стать магом ковена это привилегия, сказал он. Поэтому в первую очередь на это претендуют наследники дворянских родов. Но и безродный может стать магом. Если в детстве проявить не рядовой ум, сообразительность или другие таланты, но не то, не другое, на самом деле не станет залогом овладения магией Севера. А что же станет? Тарлот улыбнулся чуть шире. Везение? Я чуть наклонила голову, заинтересовавшись. Или или очень большое желание стать магом? Так как же это происходит? Поспешила спросить я, пока он окончательно меня не запутал. Что ж, Я расскажу вам кинет Аиса, сказал Тарлот. Но только потому, что уверен, вам не удастся использовать это знание во вред Ковину северных магов, если вы вдруг того пожелаете. Я уже начала было живо качать головой и даже руками замахала, дабы убедить его, что такого желания у меня и в помине нет, но Тарлот не придав значения моей жестикуляции, продолжал: "Аквелае стоит у подножия горы Сантира. На верхнем плато этой горы находится самый древний храм одного из могущественнейших северных духов. Одна из легенд гласит, что в стародавние времена дух обитал на этой горе и был её владыкой, но впоследствии был вынужден уйти в небесные сферы, когда эти земли заселили люди. Из-за близости людей дух ослабевал. Однако однажды, соскочившись по горе Сантиры, которая некогда была его домом, дух вернулся, и в первую же ночь был потревожен человеком, который собирал на горе какие-то травы. Дух разозлился и напал на человека, но был настолько слаб, что навредить ему не смог. А вместо этого, неожиданно для них обоих, вселился в его тело. А вселившись, почувствовал, что прежнее могущество вернулось к нему. Тот человек, в котором воплотился дух, стал настолько сильным и умным, что люди этих земель покорились ему и сделали его первым царём этой страны. Однако человек прожил свою человеческую жизнь и умер. А бессмертный дух, освободившись от человеческого тела, снова ослаб. У него был выбор — вернуться опять в небесные сферы или найти себе новое вместилище — человека. Тогда он обратился к людям, предложив им выгодный обмен. Дух Севера сказал, что даст им возможность владеть частицей его силы, а в обмен хочет лишь одного — право вселяться в каждого нового царя Аквелаи. Люди согласились. Магия холода помогала им во всех делах, дарила благополучие стране, охраняла землю от врагов и построили на горе Сантир храм. В храме дух севера оставил своё дыхание, дыхание первородного холода и наказал приводить сюда всех, кто желает овладеть его силой. Кто сможет вдохнуть дыхание северного духа, принять его в своё тело, тот станет магом. Из магов будет выбран самый сильный, после чего придёт дух и вселится в его тело. чтобы оба, и дух, и его избранник обрели величайшее могущество. «О-о-о!» — впечатлилась я и уточнила. «А дух это, видимо, Ксунан?» «Совершенно верно, Кинья!» — кивнул Тарлат. Я задумалась. «Это не выглядит сложно», — рассуждала вслух я. «Может быть, я могла бы?» «Нет, Кинья!» — перебил меня Тарлат, и его вот тон не допускал сомнений. «Не можете!» «Почему?» — удивилась я холодной категоричностью в его голосе. Во-первых, вы, наземка, а Ковин следит за тем, чтобы тайны северной магии не попали в руки других народов. Я изобразила милую улыбку. Но ведь я ваша невеста. Разве это и делает меня в глазах Ковина немножко своей? Торл, который только что едва не заморозил меня своим холодным тоном, улыбнулся в ответ. Увы, Киня. Но немножко своей вы станете для северного народа только тогда, когда произнесёте брачные клятвы не раньше. А у нас с вами к моему глубочайшему сожалению, он развёл руками. Фиктивная помовка. Ковен северных магов никогда не позволит чужаку войти в храм. Торлод смотрел на меня своими лисьими глазами и улыбался своей лисьей улыбкой. Похоже, его удивление окончательно прошло, и теперь уже ему было забавно играть со мной в игру отбей мячик, потому что все мои расчёты и ожидания отскакивали от него, как от незыблемой стены. Но если законным способом нельзя попасть в храм, то может быть получиться не совсем законным. Если уж на то пошло, смогла же я проникнуть в покои самого царя, а там на секундочку, в охране безжалостные ледяные химеры. Проникнуть в храм на горе не может быть сложнее, верно? Эх, жаль. Со всей искренностью, на которую была способна, закручинилась я. И тут же, как бы смирившись, увлечённо поинтересовалась: "А в какой стороне находится храм? На него можно взглянуть хоть одним глазком? Снизу, не поднимаясь на гору?" Вы так интересно рассказывали, что я прямо загорелась его увидеть. Тарлот улыбнулся и сказал, будто мысли мои прочитал. Не стоит вам идти туда одной, Кине Таиса. Я ещё не сказал вам главного. Видите ли, дело в чём. Даже если бы вы посредством замужества стали своей у нашего народа, вам не дали бы возможности овладеть северной магией. Почему? Что ещё за препятствие? Среди северных магов нет женщин, Киня, сказал Тарлот. Только мужчина может войти в храм Северного Духа и вдохнуть его дыхание. Женщинам это не позволено». Я нахмурилась. На язык просил и слово «дискриминация», но пришлось воздержаться. Хотя вопрос я все-таки задала. В чем же провинились женщины, что их лишают такой возможности? Тарлот развел руками. «Ксунэн не бесполое существо, Кинья?» «О-о-о-о!» Я округлила глаза. «Надо же, в этом направлении я даже не думала». «Мне почему-то казалось, что дух-существо таки по определению и без пола, а тут такое... То есть, ксунан — дух мужского пола?» — на всякий случай уточнила я. «Вы правильно все поняли», — с улыбкой кивнул мне маг. И, судя по всему, его не привлекает перспектива воплотиться в женское тело. Поэтому только мужчины могут стать магами. Тут он посерьезнел, улыбка, словно смытая волной, сошла с его лица. «И, думаю, зная ваш авантюрный нрав, киня Таиса». Я должен предупредить вас. Яна Преглась. Ни в коем случае не входите в храм. Я понимаю ваше желание разоблачить Кенью Милану и наказать её за то, что она обманула вас и заняла ваше место. Но вам лучше выбрать другой способ это сделать, потому что если вы войдёте в храм, вас обязательно схватят. Храм охраняется магами Ковина. А после Торлс сделала паузу, чтобы посмотреть на меня из-под нахмуренных бровей. Мне это не понравилось. И не зря. Вас казнят. Закончил он. Войти в храм Северного духа для женщины худшее преступление в Аквелае, и наказание за него казнь. Вас не спасёт даже то, что вы моя невеста. Я нервно сглотнула. Беру свои слова назад. Это сложнее, чем проникнуть в покои государя. Что же выходит? Я не смогу овладеть магией? Вот только без неё химер мне не спасти.